Глава 9. Нет предела совершенству. В науке известно множество примеров демонстрации уникальных способностей человеческого организма. В результате тренировок люди развивали свои способности до всеобщего удивления и восхищения. Человек способен сознательно использовать резервы организма для повышения своих физических и психических способностей. Природа с избытком наградила каждого из нас огромными возможностями, но многие из них далеко не всегда бывают востребованы. Память может стать феноменальной. Память – свойство высшей нервной деятельности, но ее жизненное назначение нельзя переоценивать. Благодаря ей человек может развиваться психически. Память включает такие процессы, как восприятие, запоминание, обработка поступившей информации, сохранение, извлечение или поиск, воспроизведение, использование знаний, забывание как невозможность воспроизведения информации. По продолжительности сохранения информации память делится на сенсорную, кратковременную и долговременную. Сенсорная память сохраняет информацию в течение 1 четвертой секунды, чтобы мозг мог решить, стоит ли на ней концентрировать внимание. Кратковременной память информации сохраняется примерно в течение 20 секунд. Объем ее ограничен, в среднем он может хранить одновременно не более 7 плюс-минус 2 элементов, однако он может увеличиваться с помощью промежуточной памяти. Она же увеличивает и длительность сохранения информации от нескольких минут до нескольких часов. Объем и длительность долговременной памяти не ограничены. Она включает условно-рефлекторную фиксацию, например, закрепление физиологической реакции от вращения к спиртному, а также образную, эмоциональную и словесно-логическую. Все виды памяти по материалу запоминания можно классифицировать следующим образом. Двигательное, наглядно-чувственное, визуальное, акустическое, тактильное и другие, эмоциональное, словесно-логическое. Что же касается качества памяти, то оно у отдельных лиц может отличаться быстротой запоминания, длительностью сохранения информации, объемом запечатленного материала, точностью его воспроизведения. Эффективность запоминания обусловлена степенью внимания в момент получения информации, личным опытом по запоминанию, полезностью материала, а также распределением новой информации в памяти таким образом, чтобы она заняла в ней свое место. Забывание ненужной информации разгружает центральную нервную систему, освобождает место для новой информации. Так, например, уже через 20 минут мы забываем примерно 42% информации, Через час – 50%, через шесть дней – 75%, а через месяц – 80%. Сохранение информации зависит от возраста человека, от ее востребованности или значимости и от возможных помех при запоминании.